Глава четырнадцатая. Снежана возвращается без Маши. Говорит, что не нашла её. Но вижу в глазах скрытую ложь. Знает, где она. И я тоже. Побежала к Назару в кабинет. Будь я на её месте, сделала бы так же. Скоро Маша вернётся, думаю. И не ошибаюсь. Через полчаса она появляется на рабочем месте. Снежана что удивительно в хорошем расположении духа и с шестью стаканчиками кофе. «Смотрите, что я вам принесла!» — поднимает один в воздух и взбалтывает. «Странно. Что сказал ей Назар такого, что она настолько расслаблена и спокойна? Подходит ко всем, ставит стаканчики с кофе. «С тобой всё?» — Снежана делает попытку выяснить, чем вызвана смена её настроения, но не успевает. Рыжая поворачивается ко мне, ставит стаканчик из кафетерия, в который я и так собиралась. «Держи. Извини за то, что убежала, ничего не объяснив. Возможно, девочки тебе уже рассказали, но...» Я, обрывая её, не позволяя договорить. «Заранее знаю, что скажет. Что спит с Айдаровым, и на неё его рубашка на моём теле подействовала, как красная тряпка на быка. И ты меня прости, чеканю». На меня не интересует чужая личная жизнь. Я встаю с места, посматривая на часы. Обхожу стол, ставлю кофе обратно в подставку и ухожу на законный перерыв. Да-да, благ он есть. Правда, я успела поработать сегодня всего полчаса. Ладно, мне не влетит. Как только вернусь, добросовестно начну выполнять все задания. А пока присаживаюсь на барный стул прямо перед бариста. Прошу сделать латте. Она малезу в телефон. Спешу спросить у мамы, как моя малышка, и невольно засматриваюсь на маленький лучик, улыбающийся мне с заставки. Звоню матери. Не отвечает. Хм. Дарина, отрезк его голоса Маши дёргаюсь и блокирую телефон, спрятав фотографию дочери. Если сотрудница спит с пиццей и даром, не хочу показывать своего ребёнка. Поворачиваю голову. Девушка садится на стол рядом. Свистит бариста и делает заказ. Я не могу так, начинает опять. Недосказанность эта впиваясь ногтями в ладонь. Не слушай её, просто не слушай. Я вспылила. У нас с Назаром всё серьёзно, и когда я увидела тебя в его одежде, разозлилась. Но он всё объяснил, что между вами ничего нет, а он просто тебе помог. Назар у меня благородный. Эйдер сказал, что между нами ничего нет. Конечно же. У него жена, любовница, а тут я. Только проблем ему добавлю. Да пошёл он вообще. Почему я злюсь по этому поводу? "На рада, что вы всё выяснили", натягивая фальшивую улыбку. Ага, Маша мило улыбается. Либо дура, либо не понимает моего настроения, либо хорошо играет. Вытягивает руку вперёд и оттапыривает мизинец. Мир Что за детский сад? У меня так даже младшая сестра уже не делает. Обиду не держу. Борис-то вовремя подаёт мне латы. Не беспокойся. Ладно. А дёргивает ладонь. От мелодии звонка моего телефона вздрагиваю. Хочу ответить, но мама тут же сбрасывает. И на заставке появляется Ариша. Блин. Быстро блокирую. И надеюсь, что Маша ничего не увидела. Какая милая. Подаётся она вперёд. «Надоедливая. Дочка? Сестра!» Цежу с твоей зубы. «У вас, видимо, такая сильная любовь, что ты её фото на дисплей ставишь. Вы очень похожи». «Ага», — отмахиваюсь, делаю глоток горячего напитка, обжигая язык. «Ну вот зачем она пришла, а?» «Ладно», — хлопает по столу ладонью. «Рада, что мы всё выяснили. Пойду работать». «Пока». Натягиваю вымоченные уголки губ. Не провожая Машу взглядом, отворачиваюсь, раздражает. Перезваниваю маме. Та рассказывает, что они уже покушали и даже помылись в ванной. Со спокойной душой иду работать. Но ничего не получается. Оказывается, находиться с нынешней любовницей твоего бывшего в одном кабинете крайне тяжело. Постоянно хочется встать и уйти. Но сдерживаюсь до конца рабочего дня. Стоит часам показать шесть часов вечера, я без раздумий подпрыгиваю с места и несусь в автосалон. Забираю там мою крошку и еду в родительский дом, где, скорее всего, мы сегодня и останемся. Пока Ариша спит, подхожу к маме с бутылкой вина. Я не планировала акцентировать внимание на проблеме, думать о Назаре, но он каждый раз всплывает у меня в голове, принося только боль и разочарование. Как и все его пассии. Мамуль, зову я. Она отрывается от телефона, устремляя на меня заинтересованный взгляд. А я улыбаюсь, поднимаю бутылку грузинского вина и спрашиваю: "Выпьем?" Не хотела этого делать. Никаких лишних телодвижений ради Айдарова. Но не могу, срываюсь. Мне срочно нужно излить душевные терзания.